Глава седьмая. Сотворение мира. «Проклятый», — медленно произнесла Мина, как бы пробуя слово на вкус. «И кто же их проклял?» «Как кто?» — удивился дружинник. «Боги и прокляли». «А за что?» — продолжала охотница выпытывать новое знание. «За то, что ослушались и поддались уговорам Зарбага». Словно маленьким детям втолковывал Джейк всем известные истины своим новым приятелям. «Такаяр здесь причем? громко возмутился Валай. «Мудрейший с зарбагом поди дружбу-то не водил. Его-то за что?» «Так весь род их с рождения проклят!» – еще больше запутал охотников северянин. «Знаете что, а давайте я по порядку попробую все рассказать. Может, так вы поймете?» Естественно, они согласились. Сколько уже болтают, а разговор об участия, разбежавшего из-под охраны, так и не привел к пониманию произошедшего. Постигнуть связь между бессмертием Мудрейшего и тем, что случилось, уродичей не получалось, как бы Джейк не старался. Мина, Валай и Ралат уже слышали, как и все остальные, преподнесенную монками версию странных событий той ночи. По мнению Альберта, да и других северян, Мудрейшего увели на восток некие враги империи. Сам Яр ушел вместе с ними, или же его увели силой баронет не знал, но то, что солдат зарубили, а клетку открыли ключом, было точно известно. Волонгский купец, побывавший в долине, оказался не тем, за кого себя выдавал, и сейчас догонять их отряд было поздно, да к тому же и некому. Большая часть дружины во главе с Драгомиром осталось стеречь разлом, и лишь пара десятков солдат отправилась по следам вероломного Малкольма. На успех этой миссии особо никто не рассчитывал, но Альберт, страдая от чувства вины за глупый поступок брата, был просто обязан попробовать и потому лично возглавил погоню. Спустя трое суток отряд баронета вернулся ни с чем. След Волонгцев успел затеряться в лесу, и преследование пришлось прекратить. Монк отправил гонца с поручением в Шелгард, повелев заодно сообщить о борде. И на этом поиски Яра закончились. Медлительную колонну беженцев солдаты нагнали только сегодня. Альберт сразу все честно поведал Маргару, и весть разнеслась по родам. Народ зароптал, но реального выбора не было. Бросаться на поиски Яра в чужом неизведанном мире никто не решился, да и вождь в этом смысла не видел. Пришлось опечаленным людям довольствоваться лишь слабой надеждой на то, что Ярат не оставит в беде своего сына и когда-нибудь в племя мудрейший вернется а пока жить и думать о будущем им придется самим. Людская река поглотила пришедший отряд, и дорога к Синару продолжилась. Давно надоевшая путникам пустошь все так же текла под ногами, но теперь уже к западу. Выйдя давеча к лесу, колонне пришлось повернуть и направиться к месту, где некогда располагалась крупная каменоломня. Туда подходил старый тракт, и лишь по нему в состоянии были проехать повозки. Петля получалась приличной, но продираться сквозь покореженный лес вышло бы еще дольше. Дорогу уже от поваленных бурей деревьев люди монков расчистили, когда направлялись сюда. Да и мосток через крупную трещину кинули. В общем, серьезных преград на дальнейшем пути к городу не предвиделось. Оставалось только шагать. Трое товарищей, разделившихся на время, чтобы проведать родных, прослышав о возвращении Альберта, не сговариваясь, сразу же бросились разыскивать Джейка дружинник нашелся легко ибопешившись опять усадил в седло старую женщину и сейчас вел коня под устцы у края колонны обменявшись приветствиями приятели завели разговор о побеге мудрейшего и так слово за слово беседа пришла к теме проклятых я хоть и не служитель церкви и так же складно как умею в братстве рассказывать про эти вещи не умею но так и быть попробую почесывая ухо начал джейк вот наш епископ блай Он мог бы рассказать красиво и подробно. Да что уж там, еще успеете наслушаться церковников, им только повод дай. Пока охотники пытались уяснить суть некоторых новых слов, услышанных впервые, дружинник перешел к рассказу. До того, как Кэм создал наш мир во вселенной, вообще ничего не было, только пустота и бескрайняя тьма. Даже времени не было, сходу запутал солдат приятелей. Но потом Кэму стало скучно или вроде того. Вы уж пока меня не перебиваете?» Взмахом руки остановил северянин Валая, собравшегося было о чем-то спросить. «Я в этом и сам разумею не сильно. В конце на вопросы отвечу, коли смогу». Несказанные слова переродились в горле охотников в глухое утробное хрюканье. Локоть подруги ударом под ребра прибавил нетерпеливому волку желания ждать окончания истории молча. «В общем, однажды решил Кэм создать мир», — продолжил дружинник, — «и хоть творец всемогущ, но с первого раза вышло у него не очень, а все тренировка нужна». Мир получился уродливый, серый и мрачный. Расстроился Кэм и заселил его всякими жуткими тварями, чертями да демонами, мерзкими и отвратными, подстать самому миру, в котором им предстояло жить. Но Кэм не сдавался и со второй попытки удалось ему создать мир получше, покрасивший и посветлей. «Неплохой в целом мир. Мы в нем сейчас и живем», — улыбнулся дружинник. «И вся живность, что Кэм расселил по земле и воде, у Творца получилось тоже лучше, чем прежде. Рыбы, звери, птицы и прочие твари Создателю глянулись, а вот люди, которых Кэм разумом наделил и поставил над остальными животными, разочаровали Творца. Не увидел он в нас совершенства. Взялся Кэм тогда в третий раз мир лепить. Опыта в этом создатель уже поднабрался, и теперь все получилось у него идеально. Светлый, прекрасный, чудесный мир. Мы зовем его рай. Или попросту верхний мир. Повествуя о рае, северянин поглядывал вверх. Будто там, в бескрайней синеве небес, можно было увидеть границы чудесного мира. Наблюдая за Джейком и родичи, стали бросать непроизвольные взгляды к зениту. Но кроме слепящего солнца, дозакрывавшей полмира скалистой стены, ничего над их головами не пряталось. «Наш, кстати, мир величают срединным», — продолжал северянин. «А первый уродливый — нижним. Или ад, или царство Зарбага, или бездна еще. Имен всяких много, но суть-то одна поганое место. Так вот, зверюшки-то наши так кому понравились, что он их и в рай поселил» да и новых немного добавил, единорогов там, всяких грифонов и прочих чудесных существ. А вот для людей в верхнем мире уже места не было. Вместо них, то есть нас, Кэм для рая других сотворил хозяев. Богов? Голос Джейка поднялся. Ярос, Вардей, Совой, Нахар, Юлань и... Зарбак. Небось, слыхали про таких? Вопрос ответа не требовал. В долине участия богов имена отличались, но самую малость. Нахаржи, Юлани, Зарбак звались именно так, как и здесь. Познание этого сходства уже снизошло на охотников ранее. Теперь вера в небесных властителей сущего у родичей сделалась крепче, чем даже была до того. Своей ошибки, как прежде, с людьми творец повторять не стал. Богов создавал он дотошно и долго. Собрал в них все лучшее. Наделил небывалыми силами и острым умом, не то что нас с вами. Северянин сдавленно хмыкнул, а вот охотники шутку не оценили и оставались такими же хмурыми. Настроение было не то. Богов творец создал лишь шестерых, не то что нас. Людей-то он понаделал многие тысячи. А тут вот пожадничал или просто надоело. Не знаю уж, чем это было вызвано, да и никто не знает, но после сотворения богов создатель все оставил и пропал. Где Кэм сейчас и чем он занят, нам неведомо, да это и не важно. Мы ж с вами поговорим о проклятых. Вдруг Джейк закашлялся и попросил воды. От долгой речи пересохло горло. Тут мина оказалась расторопнее всех, и, сняв с плеча бурдюк, поспешно сунула его рассказчику. Напившись вдоволь, солдат умыл лицо, отфыркался и с благодарностью вернул его обратно. История продолжилась. Богов Кэм, кроме прочего, еще и наделил бессмертием, а нам не повезло. Убить нас можно, да и сами мрем от старости, но не всегда так было. Сначала люди жили вечно и не старились, вот только и плодиться не могли. Таков был замысел Творца. Да и с богами так же. Ведь если были бы они способны порождать других богов, то мы не знали бы сейчас, кому когда молиться. Представьте, сколько б развелось великих. А так и нам легко, и им не тесно. С людьми же Кэм немного просчитался. Он не учел, какие мы скоты. Ведь наши предки-то от нас не сильно отличались. Страх, зависть, жадность, эгоизм присущи были людям всех времен. Ужиться вместе получалось плохо. Мир сразу принялись делить на части, и дело это без войны не обошлось. Короче, стали наши предки лупцевать друг друга почем зря. Мы это дело любим и всегда любили. Кровь полилась рекой, а численность людей пошла на убыль. Детей тогда ведь не было, чтобы заменить убитых. И начал постепенно мир пустеть. Фух, дайте отдышаться. Дружинник оборвал рассказ, и несколько секунд приятелей шли молча. Затем, задумчиво скользнув глазами по границе леса, Джейк глубоко вздохнул, набрал побольше воздуха и снова принялся вещать. Да уж, давненько я не пел так складно. Прям сам себя не узнаю. Вот год назад поймал меня десятник с краденой цепочкой, тогда я заливал не хуже. Джейк хохотнул, припомнив тот момент, но тут же снова приобрел серьезный вид, убрав с лица улыбку. Короче, в скором времени людей совсем бы не осталось, и боги, видя это непотребство, решили наконец вмешаться. Они спустились со своих небес и прекратили войны. Но вот как дальше поступить с нашими предками великие не знали. Стали боги думать, как сделать людей добрее и лучше. Долго думали. Но все-таки нашли решение. Людям предложили отказаться от плотского бессмертия, а взамен получить бессмертную душу и возможность родить детей. По прошествии земной жизни души тех людей, кто пройдет свой путь праведно, вознесутся на небо. И там, в верхнем мире, люди вновь вернут плоть, а заодно обретут истинное бессмертие и счастье. Но не силу богов, конечно. На такое Кам был способен. А вот кто проживет свою жизнь не по божьим законам, тот отправится в ад, где тоже получит бессмертие, но будет вечно страдать в лапах демонов. Такой вот нелегкий выбор. И рай вроде манит, и ад в то же время пугает. Да и стареть не особо хочется. Стали предки наши раздумывать. В этот момент подошла очередь пеших сворачивать с пустоши. И Джейку пришлось прерваться. За время рассказа дружинника о сотворении мира колонна успела достигнуть края обширной вырубки, на которой виднелись развалины бревенчатых строений. До бури здесь стояло несколько бараков, служивших временным жильем работникам каменоломни. Сейчас скалистая стена от леса отступила, и восстанавливать разрушенное здание на том же самом месте смысла не было. А вот на дальнем крае пустоши, почти у самых гор, удар нашло строительство. Взамен погубленных стихий в двух сотнях ярдах от скалы вставали новые бараки. Война войной, а камень государству нужен. Как, собственно, нужны и деньги предприимчивому люду, желавшему быстрее заработать в период подскочивших цен. Дома еще и крыш-то не имели, а у горы вовсю стучали кирки. Каменотесы времени теряли и сходу взялись заготавливать сырье. Недели через две за первой партией уже придут подводы. Спасибо воинам монков, что протарили путь. Сейчас народ, конечно, побросал дела и все дивились зрелищу. Не каждый день такие толпы ходят мимо. Десятки глаз следили, как река переселенцев с равнины утекает в лес. На тракт свернули первыми повозки, а за самой крайней двинулись идущие пешком. На сходе с пустоши образовалась пробка. Там в узком горлышке между зеленых стен сгустилась толчья, и люди шли с трудом. Хвала богам хоть спешки не было и обошлось без давки. Пока дружинники-охотники пропихивались к тракту, о продолжении рассказа не было и речи. Джейк был всецело поглощен копытами коня, следя, чтобы животное не оттоптало ноги тем, кто шел поблизости. Лишь выбравшись на относительный простор дороги, солдат смог наконец расслабиться и вновь вернуться к прерванной истории. Так вот, озвучили людям боги свое предложение, и удалились на время. Но, как оказалось, не всем из них эта затея понутру пришлась. Один из богов не пожелал делить верхний мир с возродившимися людьми, но открыто оспорить решение остальных побоялся. Он тайно пытался отговорить наших предков от предложенной сделки, но ему вняло только одно, самое сильное племя. Эти люди не пожелали отказываться от бессмертия, и боги приняли их выбор, предупредив, что в скорости их род все равно прервется. Остальные же люди согласились на божьи условия и получили бессмертные души. Какие и у нас с вами имеются. При этих словах дружинник похлопал себя по груди, как бы показывая, где, по его мнению, прячется у человека душа. Следующим движением Джейки извлек из-за пазухи грубую стальную цепочку и поцеловал висевший на ней кулон. Затем маленькую пятиконечную звездочку бережно убрали обратно, и северянин продолжил рассказ. Зарбаг тогда ошибкой осерчал на людей, да и на собратьев своих не меньше. Разобиделся он, и зло остальным богам все-таки наделил скрытно-строптивое племя способностью размножаться. Отступники приняли дар и ушли на дальнюю окраину мира, где затаились на время. Но боги на то и боги, они все же заметили, что у строптивцев рождаются дети. Начали великие разбираться и узнали, что все это дело рук Зарбага. Само собой между Яросом, который среди богов и в те времена уже главным считался, и Зарбагом разгорелась страшная ссора. Дело даже до драки дошло. Но Яросы поддержали остальные боги, и Зарбагу пришлось признать поражение. В наказание за эту подлость предателя навсегда изгнали в нижний мир, где он и поныне находится. Да только вот просчитались великие. Зарбак-то бог как никак. Отступник быстро забрал власть над демонами и другими тварями в свои руки. Стал он со временем могущественнее, чем прежде. Такую силу обрел, что полностью бездну закрыл от других богов. Правда, и сам в Нижнем мире пленником запечатан остался. Вырваться жаждет, конечно, да только кишка тонка. На этом месте речь дружинника прервали самым грубым образом. Не выдержала пожилая женщина, что с самого начала слушала рассказ, покачиваясь на спине коня. До этого момента старая плутовка из Лисиц успешно притворялась равнодушной, кляющиеся историей, сощурившись, водила сонным взглядом по окрестностям, периодически проваливаясь в дрему. Но вдруг она очнулась, да так резко, что умудрилась напугать коня. От громких слов Рысак невольно вздрогнул и с фырканьем тряхнул гривастой головой. Жена это, нах? Ага! Одновременно звонко и скрипуче гаркнула старуха: Ты чей слепой сынок? Альдавича не видывал Зарбаговых страшил? Какой он нынче пленник? Вон, гад, в своих вывел из подземелья и хоть бы что. Куда я рад глядит? Скажи на милость. Не знаешь? Ну-таки я тебе сама глаза раскрою. Нема у ясноликого управы на Зарбага. И у других богов нема. Эй-эй, бабуля, погоди уметь? не выдержал Валай. Нехорошо то на великих лить. Я сам видал, откуда твари лезут, из дыры в горах. На юге дом всей этой гадости, они в подземном мире, так что Зарбак здесь ни при чем. Не надо приплетать его куда ни попадя. Ты мне болтай, что хошь. Я хоть и старая, но точно не слепая. Не соглашалась бабка. Такие чудища под нашим солнцем не родятся. Коль демоны идут к нам из за гор, так то лишь потому, что вход в подземный мир на юге распахнулся. «Зарбага во зверье хлынула в долину или нет, то нам пока неведомо», внесла свой вклад в спор Мина. «Мы с волком вход в подземный мир не видели. Но, может, он там есть, кто ж знает. Давайте прекратим браниться и, наконец, позволим Джейку досказать». Речь девушки подействовала. Старуха, что-то буркнув напоследок, опять вернула отрешенный вид, и взгляды родичи уперлись в северянина. Дружинник выглядел немного озадаченным. Вмешательство в рассказ, похоже, выбило его из колеи. «Так я почти закончил...» Фраза прозвучала неуверенно, и сам же Джейк немедля опроверг свои слова. «Хотя тут быстро не расскажешь...» «В общем, как я вам уже поведал...» Зарбак набрался сил и люто осерчал на остальных богов. «Ну а отступников великие опять лишили права на потомство и предрекли их племени погибель...» «С тех пор прошло не на веков, и точных слов проклятия уже никто не помнит...» но суть его известна. Церковники тогда же стихами, дабы не забыть. Сейчас я вам его зачту по памяти, он легкий». Джейк сделал паузу и погрузился в мысли, беззвучно шевеля губами. Недолгая борьба с самим собой, и одержав победу в этой битве, северянин высокопарно принялся цитировать Писание. «Погнавшись за бессмертием земным в своей гордыне, вы попытались обмануть богов» так получайте смерть, она отныне для вас лишь станет не началом, а концом. Не приняв высший дар души нетленной и лживым вняв обетом ложных благ, вы не добились цели вожделенной, без духа тело ожидает прах. Измыслив для себя дорогу жизни вечной, не пожелав принять закон добра основ, вы обманулись. «Самым скоротечным ваш станет путь меж всех людских родов!» Окончив декламацию, Джейк облегченно вздохнул и провел тыльной стороной ладони по лбу. И хотя пот на коже дружинника выступил скорее из-за висевшей над трактом жары, чем от мнимого умственного напряжения, жест получился красочным и вполне уместным. История подобралась к концу, и финал ее вышел ярким. Дружинник оказался неплохим рассказчиком охотники многое смогли для себя прояснить многое но не все я вот только одного понять не могу взял слово молчавший до селиролат если проклятые не могут рожать детей то зачем ваши я расхватили он хотя и не старится но на свет рожден женщины и какие все мы вот и я так смекаю поддержал валай лучника ярто конечно старый но не настолько же Миру, небось, не ровесник. Слава богам! Все-таки вышла ошибка, — радостно подытожила Мина. Я так и думала, что обознались с мудрейшим. Тоже мне злодея нашли. Жаль вас расстраивать, но все же ошибки здесь нет, — оборвал Джейк приятелей. Вся беда в том, что у проклятых рождаются дети. Как так? — обогнала всех Мина. Ты же нам только что сам говорил о другом. Ничего не пойму. К сожалению ярос не всемогущ бросив на миг поводья развел руками дружинник зарбак все же смог отыскать лазейку и ослабить проклятие хорошо хоть совсем не снял а то не люди расплодились бы и нас давно перебили редко редко но все-таки удается проклятым ребенка зачать от чего-то зависит никто не знает но поговаривают про жертвы кровавые да другие всякие страсти мол самым рьяным своим почитателям зарбак помогает Сам я примеров не знаю, но слыхивал святые братья в синаре лет десять тому назад бездушную с пузом поймали. Но ну, а в странах Востока проклятые и вовсе по улицам спокойно разгуливают, ни от кого не скрываясь. И возраст свой не годами, как мы с вами меряют, а бурями. Мол кто сколько бурь пережил? Вот такие дела. Чудно у вас все, почесал затылок Валай, и ни хрена не понятно. Человек человеку рознь. Как по мне, так ты хоть змеей уродись, а если живешь по-людски и поступаешь по совести, то значит достоин, если не любви, так хоть уважения. А яр наш столько добра за свою долгую жизнь сотворил. на дюжину хороших людей хватит». «Здорово, волча рассказал», — поддержала охотника Мина. «Даром что годум. «Эх, нюхом чую, еще наслушаемся мы здесь всякого, а уж насмотримся. Как я скучаю по своей прежней жизни в долине». Оказывается, я тогда была счастлива, хоть сама того и не понимала. Эх, вернуть бы те времена. «А я не хочу», — буркнул волк. «С чего это вдруг?» — удивилась охотница. «Тебе что, зарбаговы твари по нраву? Или дом был нелюб? Ну а все, кто погиб, как они?» «Да хватит уже», — отмахнулся Валай. «Без тебя знаю, как все хреново. И друзей, кто к Яраду отправился, всегда помнить буду». Только есть одно «но», что сегодняшний день отличает в хорошую сторону. Из-за него-то и не хочу вертать время назад. — Ну ты длинный даешь, — раззадорилась девушка. — Это что же за «но» такое? Ну давай, удиви нас. — Да все просто, — улыбнулся охотник. — До этого лета я не знал тебя. И, наклонившись к Мине, добавил шепотом, — И прежде никого не любил. Вопреки обыкновению, охотница не стукнула валая и даже не кольнула острым словом. Наоборот, почувствовав, что фраза шла от сердца, на Микатрину отринув спесь, обняла голову любимого руками. Лоб ласково коснулся лба, взгляд затопила нежность. Мгновение счастья остановило мир. Не желая мешать влюбленным, Ролат и Джейк смущенно отвернулись. Но выплеск чувств просуществовал недолго. Вскоре мина с Валаем разомкнули объятья, и все вернулось на круги своя. Путь продолжился. Как и беседа, разом отошедшая к вещам теперь простым. Подальше от богов и проклятых. Синар пусть медленно, но с каждым шагом приближался. С востока наползал вечер, все двигалось к концу. И даже лето доживало свой последний месяц. Лишь родичи стояли на пороге новой жизни. Что принесет она? Пока никто не знал.